Глава тринадцатая. Тайлер. Эту ночь мы с Алланом практически не спали. У эльфа разболелись его раны, хотя лекарь практически все их заживил. Но в слишком уж запущенном состоянии они были. Я, я же не находил себе места от беспокойства за Дилана. Все порывался вскочить и пойти к Эдриане. В очередной раз поднялся с узкого дивана и подошел к дверей. «Ну и куда ты?» — негромко спросил Аллан. «Аллан?» Я не могу просто сидеть здесь, не зная, что сейчас делают с Диланом, сквозь зубы процедил я. Вполне возможно, что хозяйка всё ещё спит. Попытался пожать плечами Аланы, поморщился от резкой боли, явно отозвавшейся в спине из-за отницы. Нет, я только что слышал её голос в коридоре. Она разговаривала с Диланом. Но слов не разобрал, покачал головой я. Не знаю, кто именно из моих предков был оборотнем. но это дало мне преимущество в виде тонкого слуха и чуть более повышенной генерации. Впрочем, также такое наследие дало мне непомерную гордость и своеволие, из-за которых я объебал от хозяев намного чаще, чем другие рабы. Хм, даже если так, поверь, ничего особо страшного ему не грозит. Сам же говорил, что ей вроде как жалко мальчишку, так что максимум отшлёпает его чем-нибудь. А от порки ещё никто не умирал. Если ты пойдёшь туда, можешь разозлить её и сделать только хуже дело. Особо заметил Алан. С тех пор, как он пошёл в себя, он, казалось, только и радовался, что мы попали к Адриане. С другой стороны, его вполне можно понять. Она спасла нас от Хайсика, а Алану ещё и прывала экзекуцию, устроенную бывшим хозяином. Но это не повод читать Адриану по молчанию хороший и невиновной девочкой. Я с тоской посмотрел на дверь и вернулся. Сел у стены, вытянув длинные ноги и сжал ладонями виски. Да, я понимаю всё это, но поделать ничего не могу. Самое худшее, что было в моей жизни у Райзика, не издевательство, которому он меня подвергал. Не нанесённые ему вечи физический и моральный нет. Самое ужасное и мерзкое это слышать крики Дилана, ещё даже не взрослого мужчины, и понимать, что ничем не можешь ему помочь. Глухим голосом поделился я. Ты прекрасно знаешь, что мне он тоже очень дорог. Но мы ничего не можем сделать. Забыл Мы бесправные рабы, просто вещь, которую можно использовать так, насколько хватит фантазии. У нас нет своего мнения, своих мыслей, своего я. Тело нам не принадлежит, и как хозяин или хозяйка решит его использовать, нас не должно интересовать. Даже если я ошибся, и она переусердствует в наказании сделана, мы не в силах что-либо изменить. Но хотя бы можем рассчитывать на то, что после этого хозяйка вызовет ему лекаря. Гойка сказал Алан. Наш разговор призвал едва слышный шум воды в душе, свидетельствующий о том, что там кто-то есть. «Дилан или хозяйка?» — под ними губами спросил Аллан. Но как я не прислушивался, не услышал ничего, что свидетельствовало о том, кто же принимает водные процедуры. Может, она заставила Дилана полностью вымыться, прежде чем приступить к наказанию, предположил я сквозь зубы, сжимая кулаки. Во всяком случае, ему не грозит изнасилование лишь из-за того, что он похож на девчонку. Заметил Алан: "Откуда ты знаешь, какие вкусы у нашей новой хозяйки? У тебя никогда женщины не имели взад с тропоном". Со злостью ответил я: "Ты его газодила, налишь усилилась". Через некоторое время, когда я успел уже даже задыемать, шум воды стих. Затем в коридоре вновь раздались тихие голоса, которые вскоре затихли. И я и Алан напряжённо вслушивались в тишину дома, ожидая, что её вот-вот разорвёт первый кик. Делано. Но всё было тихо. Не выдержав, всё же вышла из комнаты и пошёл на кухню выпить воды, ожидая, что дела на нигде не было. Она забрала его к себе в комнату. "Возвражённым тоном сообщил я Алану, когда вернулся. "Понятное дело. В гостиной наказывать неудобно", поморшившись, ответил Алан. Некоторое время мы ещё помолчали, слушая тишину. Почему? Почему он молчит? Что она делает? Первым вновь не выдержал я. Из-за этой нездержённости все мои предыдущие хозяева избивали меня нещадно. семьes, пывить мне полную покорность. Но им это так и не удалось. Может, пока ничего такого и не делают? Ну сам знаешь, иначе бы мы уже услышали его вскрики. Разик сразу приучил нас никогда не молчать во время наказаний. Его заводили крики. Значит, дело нане наказывают или это почти не больно? Кейт положил Алан. Ты сам в это веришь? Таких конфетных мальчиков, как наш Диллон, хозяева в принципе любят шлёпать без причины. На серьёзный поступок его просто погладят по головке и уложат нятом спать, а скорее всего ему просто заткнули рот кляпом. И два вздерживая глухую ярость, ответил я, не понимая до конца, почему эльф такой спокойный. Не ему ведь больше лет, чем мне, и выпстве он с рождения фактически. Кому, как не ему, знать, насколько изобъетательны бывают хозяева. Вполне возможно, что его просто поставили в угол на ночь. Одна из моих предыдущих хозяек любила так делать. Приятного тоже мало, но желание кричать точно не вызывает. высказал ещё одно предположение Эльф. Я покосился на него, но промолчал, уложившись на узкий диван рядом с ним. Если дело обстоит действительно так, как говорит Алан, то всё не так уж и плохо. Вполне ведь может быть, что дело на уже выправили, не очень сильно без особых изысков и поставили в угол. Неприятно, но не критично. Всё равно она лучше Разика. С тяжёлым вздохом заметил Алан спустя некоторое время. Тебе-то откуда знать? Разожжённо фыркнул я. Но эльф мне не ответил, лежа на боку, уткнувшись пустым взглядом в стену и думая о чем-то своем. До утра мы так толком и не уснули, лишь ненадолго проваливались в полдрему, ожидая, что вот-вот вернется Дилан. После рассвета я и вовсе не находил себе места, даже несколько раз прошелся туда-сюда мимо комнаты новой хозяйки, с надеждой прислушиваясь, чтобы хоть как-то себя занять, начал готовить на кухне завтрак из нескольких блюд, не зная, что именно Адриана предпочитает. Наконец-то услышал звук открывающейся двери. Иван унул туда в надежде, что это Дилан, и едва не столкнулся с Адрианой, спешащей в душ. Так ничего и не узнав, на всякий случай приготовил кофе и стал как можно ближе к двери в спальню хозяйки, куда та уже вновь успела проскользнуть. Вскоре услышал голос Адрианы и Дилана, слов не разобрать, но особо несчастным голос мальчишки не казался, что меня несколько успокоило. Я уже хотела было вернуться вновь на кухню, как раздался громкий, перепуганный, как мне показалось, болезненный крик Дилана. В моей голове пронеслось несколько десятков вариантов того, что могло сейчас происходить с парнем. Из глубины души начала подниматься ярость. Неужели хозяйка за ночь не натешилась с покорным рабом и продолжает его мучения еще и утром? Я уже был на грани того, чтобы ворваться в комнату, но тут из нее вышел Дилан. «Что с тобой сделали? Ты можешь сам ходить? Потерпи, скоро она уйдет, и мы с Алланом о тебе позаботимся». С беспокойством воскликнул я, бросаясь к парню. Но не успел Дилан что-либо ответить, как вышла Адриана. Впрочем, задав пару вопросов, лишь пригубив кофе и на ходу бросив несколько указаний, она убежала из дома. «Дилан», — начал было я, когда за Адрианой закрылась дверь. «Со мной все в порядке», — почти сразу перебил меня Дилан. «Передо мной можно не скрываться, ты же знаешь. Пойдем к Аллану, он тоже волновался». Сука, изный покачал головой я, окинув парня внимательным взглядом. На первый взгляд с ним действительно все было в порядке. Но я, как никто другой, знал, насколько жестоки могут быть женщины. Да и некоторые раны не так просто увидеть. «Ты как?» — взволнованно спросил Аллан, приподнявшись, когда Дилан с Тайлером вошли в комнату. «Она мне ничего не сделала», — мотнул головой Дилан, немного смутившись, и рассказал о подробностях все, что с ним произошло ночью. «Хм, хозяйка выбрала тебя в любимчике». «Это неплохо», — помолчав, заметил Аллан. У Райзика он тоже был любимчиком. «Много хорошего это ему дало», — со злостью парировал я. вновь начало накрывать волнами, волнами раздражения. Адриана не райзик. Неожиданно выпалил Диллон почти то же самое, что ночью сказал Алан. Что с вами такое? Пару улыбок, провинность сошедшая с улука, всё расслабились, а поверить в то, что она действительно будет теперь холить и лелеять нас, может вы ещё и верите в то, что она отпустит своих рабов на свободу через год. Да ясно как день. Хотелись притворства, дабы заставить нас поверить в то, что она хорошая, а потом безжалостно растоптать все наши надежды. Ладно, Дилана, ему Коми Разика не с кем сравнивать, но ты, Алан, хочешь сказать, никогда ещё не сталкивался с моральным издевательством? Фактически перешёл на крик я. Держи себя в руках. Ты Дилана пугаешь, спокойно сказал в ответ на мою гневную тираду Алан, кивнув в сторону парня, вжавшего голову в плечи и смотревшего на меня глазами побитого щенка. Пойти. «Я не на тебя кричу, всё хорошо», опомнившись, со вздохом сказал я, пытаясь успокоиться. И правда, радоваться нужно, что сегодня с Диланом всё так обошлось, а не психовать. Тай, я много с чем сталкивался, и лучший выход, как по мне, просто плыть по течению, вести себя настолько свободно, насколько позволяет хозяйка, подстраиваться под ситуацию. Пока же, почему бы не воспользоваться ситуацией? Узнать границы дозволенного, продолжил Аллан. «Ты предлагаешь проверить нашу хозяйку на прочность?» вывести ее из равновесия, чтобы точно понять, что она собой представляет и чего можно в худшем случае от нее ожидать. Это несколько опасно. И что-то в этом есть. Чем быстрее мы узнаем ее со всех сторон, тем лучше для нас. Задумавшись, медленно сказал я, по-своему поняв слова Алана. Тот помолчился, собираясь возразить, но остановился, так и не раскрыв рот. В его глазах заблестела какая-то идея, и он кивнул в ответ на мои рассуждения. «Ребята, я не хочу!» Зачем лишний раз спровоцировать? Давайте покажем, какими хорошими мы можем быть. Пусть она нас полюбит, — жалобно попросил Дилан. Мы не собираемся нарушать ее правила, малыш. Мы же не идиоты. Но и выполнять приказы можно по-разному. Заодно и увидим, чего стоит ее слово. Поверь, каждый раб мечтает об идеальной хозяйке, которая будет его любить и баловать за хорошее поведение. Но это миф. Чем быстрее это поймешь, тем лучше, — мягко сказал Аллан. Я не буду в этом участвовать. Хочу быть для нее хорошим. упрямо почти выкрикнул Дилан и, устыдившись своего порыва, выскользнул из комнаты. «Не дави на него. Проверить Артриану сможем и мы вдвоём». «Так даже лучше. Парень достаточно настрадался. А в случае чего на нашем фоне будет выгодно смотреться и благодаря этому сумеет избежать лишних издевательств», «спокойно», — сказал я. «Согласен». «Так что вы говорили, хозяйка действительно позволила в её отсутствие есть нормальную еду?» заинтересовался Алан